Глава девятая. Хайрам привел меня в свой закуток рядом с помещением, где стояли машины пожарной команды. В закутке только и хватало места для стола до двух стульев. На стене позади стола болтался огромный, кричащий, яркий календарь с изображением голой девицы. А на столе стоял телефон без диска. Хайрам широким жестом указал на него и спросил. «Это что такое?» «Телефон», — сказал я. «С каких пор ты стал такой важный, что у тебя целых два телефона?» «Погляди получше». «Все равно телефон. Лучше гляди», — настаивал Хайрам. «Какой-то дурацкий аппарат. У него нет диска». «А еще чего?» «Вроде все. Только диска нету». «И провода нету». «Присоединить нечем», — сказал Хайром. «А я и не заметил». «Что-то чудно», — сказал Хайром. «Почему чудно?» — обозлился я. «И на кой черт ты меня сюда приволок? Чтоб я любовался каким-то дурацким телефоном». «Чудно, потому что телефон-то этот был у тебя в конторе. Ничего подобного. Это Адлер вчера снял у меня телефон за неуплату». «Сядь-ка, Брэд». «Я сел». И Хайрам сел напротив. Лицо у него было пока словно бы даже добродушное, но в глазах появился особенный блеск. Этот блеск был мне хорошо знаком по прежним временам. Так смотрел Хайрам в школьные годы, когда загонял меня в угол и знал, что податься мне некуда и не миновать драки. И он наверняка излупцует меня до полусмерти. «Ты что?» Первый раз видишь этот телефон, спросил он. Я кивнул. Когда я вчера уходил из конторы, у меня там телефона не было. Ни этого, ни какого другого. Удивительно. И мне тоже удивительно. Не знаю, куда ты гнёшь, объясни толком. Я знал, что никакое враньё меня не выручит, но старался пока выгадать время. Может, наверное, сейчас у него нет доказательств, что я как-то причастен к этому телефону. «Ладно, объясняю», — сказал Хайром. «Том Престон, вот кто его у тебя видел. Он послал Эда снять у тебя аппарат, а попозже и днем шел мимо. Ненароком поглядел, а телефон стоит на столе. Ну, его разобрала досада, ты, верно, и сам понимаешь. Еще бы, — сказал я. У Тома характер известный. Воображаю, как его там разобрало. Он же велел Эду снять телефон». Сперва он подумал, может, я как-нибудь Эду заговорил с зубы, или может, я сам не торопился. В том же знаешь, что вы с этим друзья. Значит, и вот так разобрала досада, что он взломал дверь и сам унёс телефон. Нет, сказал Хайрам. Ничего он не взломал. Он пошёл в банк и выпросил у Дэнила виллуби ключ. А между прочим, помещение арендую я. Арендуешь, да не платишь. Уже за целых 3 месяца не платишь. Так что я считаю Дэниела в своем праве. А я считаю, что Том с Дэниелом вломились ко мне без всякого на это право и еще обокрали меня. Говорят, тебе никто никуда не вламывался. И Дэниел тут ни при чем. Он просто дал Тому запасной ключ. Том вернулся один. И потом, ты же сказал, что телефон не твой. И ты его раньше в глаза не видал. Не в том дело. Мало ли, что у меня есть в конторе. А Том не имеет права ничего трогать. Все равно, мое он или не мое. Причем я знаю, может, он еще что-нибудь стащил». Ничего он на тебя не тащил, черт подери, ты это и сам знаешь. И сам просил, чтобы я тебе рассказал, что к чему. Так давай рассказывай. Ну вот. Потом взял ключ. Вошел и сразу увидал, что телефон какой-то не такой. Без диска никуда не присоединен. Он был собрался уходить. А тут телефон возьми, да и зазвони. Как ты сказал? Телефон. Зазвонил. Без провода. Не включенный. Ну да, да. «А все равно он зазвонил!» «Ага», — сказал я. «Стал быть, Том снял трубку, и это звонил Санта-Клаус». «Том снял трубку, и это звонил Таппер Тайлер». «Таппер? Но ведь он...» «Знаю, знаю», — сказал Хайром. «Таппер пропал без вести, в лет десять, что ли?» Но Том говорит, это голос Таппера. Говорит, обознаться невозможно. И что же Таппер ему сказал? Том снял трубку «Слушай, мол». А Таппер спросил «Кто это говорит?» Том сказал. Тогда Таппер ему и говорит «Убирайся подальше от этого телефона, он не про тебя». И все заглохло. «Слушай, Хайром, да ведь Том тебя просто разыграл». «Ну нет». Он подумал, это его кто-то разыгрывает. Он подумал, это вы с Эдом подстроили насмешку, хотели с ним сквитаться». Что за чушь, сказал я. Даже если бы мы с Адом состряпали такую штуковину, откуда нам было знать, что Том вломится в контору? С вас всё останется. Да ты что? Может, ты поверил в эту ерунду? Ясно поверил. Говорю тебе, тут дело тёмное, что-то тут нечисто. Но в голосе его не было уверенности. Он словно бы оборонялся. Я его провёл Он хотел перепереть меня к стенке, да не вышло. И теперь он чувствовал, что попал малость в просак. Но ещё немного, и он обозлится, он такой. Когда о -то том тебе всё это рассказал, спросил я: "На нынче утром?" "А почему не вчера вечером? Если уж он вообразил, что это так важно?" "Да не же говорят тебе." Он не думал, что важно, думал это розыгрыш. Да молотвей подстроили ему назло. А вот нынче утром Это началась кутейма. Что-то он решил, что дело-то серьёзное. Вчера-то он, когда поговорил с тапером, просто забрал аппарат. Решил, понимаешь, что ещё неизвестно, кто на ком это грается. Спиру он думал, это всё твои фокусы. Понимаю, сказал я. А теперь он думает, что ты и вправду звонил тапер, и звонил не кому-нибудь, а мне. Ну да, верно. Он забрал этот аппарат к тебе домой и вечером Несколько раз снимал трубку. Телефон был вроде как включён, и только никто не отзывался. Вот это его и шарашило, что телефон вроде дышит, как будто включённый. Он всё ломал голову, в чём тут секрет. Понимаешь, проводов-то нет, аппарат ни в какую сеть не включён, а дышит. И теперь вы с ним хотите меня за эту штуку притянуть к ответу. Лицо Хуайрма стало злобное. "Меня не проведёшь", сказал он. Я ж знаю, ты что-то крутишь. Ездил зачем-то вчера вечером на болотах к Шкалику, вот когда мы с доком повезли его в больницу. «Правильно ездил», — сказал я, потому что нашел его ключи, они у него выпали из кармана. Ну вот я и поехал посмотреть, все ли там у него в порядке. Может, он и дверь забыл запереть, мало ли. «Не просто ездил, а воровским манером», — сказал Хайром. «Когда сворачивал шоссе, погасил фары». Ничего не гасило, не сами погасли. Короткое замыкание. Когда я оттуда уезжал, мне сперва пришлось исправить цепь. Договорка не бог весть какая, но лучше я наспех не придумал. Впрочем, Хайрам придираться не стал. Нынче утром мы с Томом тоже побывали. В логове у Шкалика, сказал он. Стало быть, вот кто за мной шпионил. Том. Он уж больно расстроился из-за этого телефона, проворчал Хайрам. и подозревал, что это твоих рук дело. И вы, значит, вломились к Халику в дом. Ну, ясно, вломились. Я когда уходил, дверь запер на замок. Ага, вломились, подтвердил Хайрым. И нашли ещё такие телефоны, полный ящик. Не пеленай мне глаза, сказал я. Я там никаких телефонов не видал. И а не сыщик. По чужому гламу ничего не вынюхива. Мне ясно представилось, как эти двое Точно гонщие псы сходу ворвались в хижину Шкалика, убежденные, что напали на след какого-то преступного заговора. Что именно тут кроется, в чем соль, кто его знает, но уж мы-то со Шкаликом наверняка кругом виноваты. «А ведь какой-то заговор и вправду существует», — сказал я себе. И мы со Шкаликом вправду увязли. Надеюсь, хоть Шкалик понимает, в чем тут соль. эмукаки это ни черта не понимаю. От того немногого, что мне известно, всё только становится ещё непонятнее. И Джерролд Червуд, если он не соврал, а он едва ли врал, знает не больше моего. Счастье ещё, что Хайрам не проведал про тот аппарат, который стоит в кабинете у Шейруда, и про другие. Их, наверное, немало в Милвире у людей, что служат с этими этим неведомо кому которые разговаривают по таким телефонам. Впрочем, вряд ли Хайруму удастся пронюхать насчёт остальных телефонов. Их, наверное, владельцы запретят их понадежнее и будут держать язык за зубами, как только станет известно, что такие телефоны существуют. А слух этот наверняка через час другой разнесётся по всему миру его. Хайрум и Том Престон Сами же и проболтаются. Они у нас первые трепачи. Любопытно. У кого еще есть такие телефоны? И вдруг я понял. У разных бедолаг. Не везучих и нищих. У вдов, оставшихся без всяких сбережений и без пенсии. У стариков, которые уже не в силах заработать кусок хлеба. У бродяг. У бродяг. Ни к чемуушников и всяких горемык, кто потерпел крах, или кому и вовсе ни разу не улыбнулось счастье. Ведь как получилось с Шерудом и со мной? С Шерудом установили связь, если можно так это назвать. Только когда он обанкротился. И мною они, кто бы они ни были, тоже заинтересовались лишь после того, как я окончательно сел на мель и сам это понял. очевидно течнее, всё во с ним связано. От явленнейшей лодэри пропоится во всём милере. Ну чего молчишь? рявкнул полицейский. А что ты хочешь? Тебе вылезло, что я обо всём этом знаю? Вот именно. Нет, а тебе же будет хуже. Слушай, Хайрам. Ты не грозись, даже не пробуй. Если ты думаешь меня запугать, дверь распахнулась. Пошёл! зарал с порога Фloyd Coldeil. Барьер пошёл. Мы кинулись к выходу. По улице с криком бежал народ. Посреди мостовой подскакивала на одном месте мамаша Джонс и пронзительно взвизгивала. Капор еле держался в ней на макушке. Я глянул через улицу. Нэнси по-прежнему сидела в своей открытой машине. Я со всех ног бросился к ней. Мотор был включён, и едва Нэнси заметила меня, машина тихонько двинулась вдоль тротуара. Я хватился за верх задней дверцы и прыгнул в машину, потом перебрался на переднее сиденье. Тем временем машина уже поравнялась с аптекой, свернула за угол и теперь набирала скорость. Ещё несколько машин направлялись к шоссе, но Нэнси в два счёта обогнала их. "Знаешь, что случилось?" спросила она. Я покачал головой. Слышал только, что барьер сдвинулся. Впереди был дорожный знак: "При движении на шоссе полагалось остановиться". Одна коньянцы даже не сбавила скорости. Да и зачем сбавлять, если на шоссе никакого движения. Оно перекрыто с обоих концов. Ненся свернула на ровную широкую полосу асфальта. На той стороне шоссе, по которой шло встречное движение, сейчас всё впереди сплошь было забито машинами. Они застыли неподвижно впритык одна к другой. Перед нами на прежнем месте торчал грузовик ГИБДД. Нос его задрался в воздух, прицеп всей тяжестью придавил к дну канавы мою за лещасную тележку. Ещё дальше сбились в кучу встречные машины. Они видно подались на нашу сторону шоссе в надежде объехать препятствие, и прежде чем барьер сдвинулся, там тоже кто-то на кого-то наехал. А барьера здесь уже не было. То есть, конечно, его всё равно никто бы не увидел, но он передвинулся примерно на четверть мили, в этом не трудно было убедиться. Там впереди Неслась по шоссе безумиевшая толпа, гонимая какой-то непонятной силой. А вслед за бегущими двигался огромный вал, словно вихрем сметённый травы и кустов и даже вывороченных с корнями деревьев. По нему-то и видно было движение незримого барьера. Вал тянулся вправо и влево от шоссе, сколько хватало глаз, и казалось, жил в своей особой жизни, покачался, вскидывался вверх, вновь медленно полз вперёд, и груды деревьев неуклюже перекатывались на растопыренных во все стороны корнях и ветвях. Наша машина подъехала к затору и остановилась. Нэнси выключила мотор. В тишине стали слышны непрестанные шорохи шелестя листы. Это подавал голос скошенный неведомой силой зелёный вал. Порой раздавался треск, ломались случаи. Миссу разных ворочась, громыхали стволы. Я вылез из машины, обошёл её и двинулся вперёд, пробираясь в железном лабиринте. Наконец затор остался позади, передо мной тянулось свободное от машин шоссе, а по нему всё ещё убегали люди. Впрочем, нет. Теперь они уже не мчались, а чертя голову. Пробегут немного, приостановятся, сбившись в кучу. Яглядывается на вспухающий медлительный зелёный вал ещё побегут и снова постоят озираясь и они даже не бежали, а шли и ровным, почти спокойным шагом. Отступали не только люди. Сам и воздух дрожал и трепетал. Меркали тёмные тельца. Тучи понеслись птицы и насекомые, устрашённые таинственной силой, что неотвратимо надвигалась по равнине, а позади барьера оставалась пустыня, обнажённая земля. на которой только и торчали два голых и ссохших дерева. Как и должно быть, подумалось мне, естественно, что они уцелели. Ведь они мертвые. Для них этот барьер не существует, ибо он отбрасывает только все живое. Впрочем, если Лен Стритер прав, то барьер этот противостоит не всему живому, а лишь определенным формам жизни, быть может, живым существам каких-то, определенных размеров, для определенных видов, но если не считать двух высохших деревьев, эта полоса земли обратилась в пустыню. Ни травинки, ни хотя бы крапивы или полыни, ни кустика, ни деревца. От всего, что здесь росло и зеленело, не осталось и следа. Я сошел с асфальтовой полосы на обочину, опустился на колени и, И погрузил пальцы в обнажённую почву. Она была не просто обнажена, но вспахана, разрыхлена, будто какая-то исполинская барана прошлась по ней и подготовила под новый посев. Пытом она и разрыхлилась, что весь растительный покров с неё сорван. Нигде не осталось ни единого корня, ни одного самого слабого с волосок толщиной корешка. Всё, что здесь прежде росло, Смикено начисто. И теперь катится чудовищным зелёным валом впереди незримой стены. В небе глухо зарокотал гром. Я огляделся. Роза, что собралась с самого утра, надвинулась в плотную, но тучи не сплошь затянули небо, а неслись ввысь не клочьями, обрывками, и словно кружило вихрем. "Нэнси", позвал я. Никакого ответа. Я вскочил и оглянулся. Когда я начал выбираться из скопления застрявших машин, она шла следом, а теперь её нигде не видно. Я зашагал по шоссе назад, надо же где-нибудь найти. И тут с противоположной обочины скользнул на шоссе голубой седан. За рулём сидела женщина. Значит, вот как я её потерял. Она искала какую-нибудь машину, не зажатую намертво десятками других и при этом не запертую. Седан медленно поравнялся со мной. Я ростцой поспевал рядом. Через приспущенное окошко донесся взволнованный голос радиокомментатора. Я распахнул дверцу, вскочил в седан и тотчас ее за собой захлопнул. Вызвал воинские части и официально уведомил Вашингтон. Первые отряды направятся туда через... Нет, только сейчас получено сообщение, что они уже выступили. Это про нас, пояснила Нэнси. Я дотянулся до радио, покрутил настройку. Новость. Барьер двигается. Повторяю. Барьер двигается. Еще нет сведений о том, с какой скоростью он передвигается и какое расстояние прошел. Но он отдаляется от окруженного города. Толпа, собравшаяся с внешней стороны барьера, в панике бежит. Сообщаю новые данные. Скорость движения барьера не превышает скорости пешехода. Он уже отодвинулся почти на милю от прежней границы. В раке, подумал я. Он еще и полумилю не прошел. Вопрос в том, остановится ли он. Какое еще расстояние он пройдет. Можно ли как-нибудь его остановить? Долго ли он способен двигаться без остановки? И есть ли у него конец? Послушай, брат, сказала Нэнси. Он вдруг он сметет всех и вся с лица земли. Всех и вся. Кроме Милглива. Не знаю, тупо ответил я. Кто он по-твоему толкает людей? Куда от них убежать? В Лондоне и в Берлине, выкрикал между тем Диктор. Русским, по-видимому, ещё не объявлено о том, что происходит. Никаких официальных заявлений ниоткуда не поступало. Безусловно, правительствам в разных странах не так-то просто решить, нужно ли выступать с какими-либо заявлениями. На первый взгляд, может показаться, что создавшееся положение не вызвано действиями отдельных лиц или правительств. Однако высказывается предположение, что это испытывается какое-то новое оружие. Впрочем, если бы это было так, трудно понять, почему местом испытаний избран городок Милли. Обычно подобные испытания проводятся на военных полигонах и притом в обстановке строжайшей секретности. Пока мы слушали радио, Нэнси неспеша вела машину по шоссе. И теперь мы оказались всего в какой-нибудь сотне футов от барьера. Перед нами по обе стороны дороги медленно катился все тот же огромный зеленый вал. А дальше по шоссе по-прежнему отступали люди. Я перегнулся на сиденье. и глянул в заднее окошко на оставшуюся позади пробку. Среди сбившихся в кучу машин и сразу за ними собралась толпа. Наконец-то жители Милвилла подоспели посмотреть, как движется барьер. «Сметая все на своем пути!» — вопило радио. Я снова посмотрел вперед. Мы были уже почти у самого барьера. «Полегче», — предостерег я, — «как бы в него не врезаться». «Постараюсь полегче». что-то чересчур кротко, отвела Снеенси. Точно, ветер упорно и неутомимо гонит гряду выкорчёванных деревьев, травы и кустарника. Точно, ветер. Тут впрям поднялся ветер. Первый его порыв взвил и закружил на обнажённой почве позади барьера вихрьки пыли, и точно налетел настоящий ураган. Машину круто занесло, вокруг завыло, за свистало. Вот она. Гроза, которая подкрадывалась еще с утра. Но почему-то ни молнии, ни грома. Я вытянул шею, косясь из-за ветрового стекла. В небе по-прежнему неслись разрозненные косматые клочья, словно последние обрывки от гремевшей бури. Вешенным напором ветра нашу машину круто повернуло, подхватило... И теперь она боком скользила по шоссе, так выгляде я прокинется. Нэнси вцепилась в баранку, пытаясь вновь повернуть машину, поставить как лодку против ветра. "Бред", крикнула она. И тут по стеклу и по металлу яростно застучал ливень. Наш седан начал заваливаться на бок. "Ну теперь всё", мелькнула мысль. "Теперь она прокинется, и никакая сила его не удержит". Но вдруг машина ударилась обо что-то, и Вновь выпрямилась, и краешком сознания я понял. Напором ветра ее накрепко прижало к барьеру. Только краешком сознания, потому что я был захвачен и поражен другим. Никогда в жизни не видал я такого странного дождя. Он хлистал, как всякий проливной дождь. Крупные капли барабанили по машине, гремели, оглушали. Но только это были не капли. «Град!» — крикнула Нэнси. «Но это был не град!» По корпусу машины, по асфальту шоссе стучали, подскакивали, приплясывали. Маленькие бурые шарики, словно сумасшедший охотник палил какой-то невиданной дробью. — Семена! — заорал я в ответ. — Это семена! Это была не настоящая буря. Не гроза, а гром не прогремел ни разу. Буря выдохлась, растеряла свою ярость, еще не дойдя до Милвила. На нас хлынул ливень семян и принес его. Могучий вихрь. Рождённый бог весь чемно только не капризами погоды. Быть может, это покажется не слишком логичным, но меня осенило. Да ведь барьер его вовсе не зачем двигаться дальше. Он вспахал землю, взрыхлил, подготовил почву. И вот семена посеяны. И всё кончено. Ураган стих. Упало последнее зёрнышко. Шума, свиста, неистовства, как не бывало. Мы сидели, ошеломлённые глубокой тишиной. После шума нейстов, что нас оглушило леденящее близость чего-то чуждого, непостижимого. Кто-то или что-то вокруг нас опрокинуло все законы природы. Вот почему с неба дождём сыплются семена и вихрь налетает, не веда ма откуда. "Бред", сказала Нэнси. "Кажется, я начинаю трусить". Она схватилась за мой локоть. Пальцы её судорожно сжались. "Прямо зло берёт", сказала она. "Я никогда ничего не боялась, никогда в жизни. А сейчас боюсь". "Всё прошло", сказал я. "Буря кончилась. Барьер больше не двигается. Всё в порядке". "Ну нет", возразила Нэнси. "Это ещё только начало". По шоссе кто-то бежал к нам. Больше не видно было ни души. От толпы, кто теснилась недавно у застрявших машин, не осталось и следа. Вероятно, когда налетел ураган и хлынул тот удивительный дождь, все они кинулись назад, к Милвиллу, в поисках укрытия. Наконец я узнал бегущего. Это был Эд Адлер. На бегу он что-то кричал. Мы вылезли из машины, остановились и ждали. Он подбежал, задыхаясь. "Бред", еле выговорил он. "Ты, наверное, не знаешь, Хайрам и Том Престон мутят народ. Годят, это ты заварил кашу, толкуют про какой-то телефон". "Что за чепуха?" воскликнула Нэнси. "Я, значит, чепуха", сказал Эд. Только нервы совсем отобнял. "И сейчас сбить с толку ничего не стоит. Они чему хочешь поверят. Надо же понять, что такое стряслось. Вот и хватается За первую попавшуюся байку. Им некогда разбирать, правда это или вранье. «Чему ты это все?» — спросил я. «Спрячься куда-нибудь. Через денек-другой все поуспокоится». Я покачал головой. Я еще и половины дел не переделал. «Но послушай, Брэд, вот что это. Я ни в чем не виноват. Не знаю, что стряслось и почему, но только я тут ни при чем. Это все равно. Нет, не все равно», — сказал я. «Хайрам с Томом, говорят, они нашли какие-то чудные телефоны». Нэнси хотел что-то сказать, но я поспешно перебил. «Знаю я про эти телефоны. Хайра мне рассказывал. Слушай, Эд, даю тебе слово. Телефоны тут ни при чем. Это совсем другая история». Краем глаза я поймал на себе пристальный пытливый взгляд, Нэнси. «Забудь ты про них», — повторил я. Хоть бы до нее дошло. Кажется, все-таки поняла. Больше и не заикнулась об этих телефонах. Может, она и не хотела ничего такого сказать. Может, она даже не знает. Про тот аппарат в отцовском кабинете. Но рисковать нельзя. Смотри, Брэд, сам лезешь на рожон, — предостерег Эд. Удирать я не стану. Не по мне это. Удирать, прятаться. Да еще от кого? От Хайрама с Томом. Эд оглядел меня с головы до пят. «Понимаю», — сказал он. «Могу я чем-нибудь помочь?» «Можешь. Проводи Нинси до дома. Смотри, чтобы с ней ничего не случилось». Ну у меня есть кое-какие дела. Я поглядел на неё, и она кивнула. Что это так бредно? Ведь у нас машина, дай я тебя отвезу. Я пройду за даме тут ближе. Если это верно говорит, лучше никому не попадаться на глаза. А я её доставлю домой в целости и сохранности, пообещал я. Вот до чего мы докатились. За каких-нибудь 2 часа, подумал я. Все просто спятели. Девушки, опасно оставаться на улице без провожатого.